Глава 18 «Всего лишь месяц в этих краях, а уже прибрали третьего корсара», — «не в силах скрыть своего восхищения», — произнес чиновник. Я лишь мысленно усмехнулся по этому поводу. Знаю я, чего он так радуется. Это ведь не только я получу свои премиальные за захваченный фрегат. Перепадет что-то и на долю чиновничьей братьи. До суда над капитаном и командой на танцовщицу наложат арест, и пока приговор не вступит в силу, ни о каких деньгах не может быть и речи. Но это и не важно, ведь нужды в средствах я не испытываю. В кое то веки я не вкладываюсь во что-то, а складываю в кубышку». Что с изворотливым, когда чиновник принял у меня документы, поинтересовался я. Первого «Корсара» пришлось показательно раздолбать в пух и перья. К сожалению, он мало что оказался над морем, так еще и упал на мелководье. Да, в шторм. Так что его разбило в дребезги и разметало обломки так, что и следа не осталось. Хорошо хоть часть команды сумел спасти и предоставить воеводе на Барбадосе. Именно это, а не приз, и было основной целью. Мне нужны были свидетели безжалостной и стремительной расправы, чтобы по карибам поползли соответствующие слухи. Впрочем, награда за уничтожение пирата все равно последует. С вступлением в законную силу решения суда по спасенным пиратам на моей груди появится медаль «Воздушный охотник третьей степени». Ею награждают за захват или уничтожение разбойничего корабля. За три полагается уже второй степени, за пять и более – первой. Последний награжден был пока только один капитан. Материально это ни в чем не выражалось, но награда ценилась, так как ни за какие иные деяния получить ее невозможно. Второго разбойника, как раз из воротливого, я уже брал на абордаж. И снова показательно, так чтобы кровь и сопли, ну и члены команды на скамье подсудимых а впоследствии соответствующие слухи, разлетающиеся по островам, обрастая при этом жуткими подробностями. К слову, немалую лепту в это внес столичный борзописец Астахов. Он так красочно расписал похождение бравого приватира, потомственного дворянина Горина, что я и члены моей команды в одночасье проснулись знаменитыми. Его очерк подхватили другие газетчики, причем не только русские. «Да отлично получилось». Результатом этого информационного шума стала танцовщица, упавшая мне в руки перезрелым плодом. Нам и драться-то почти не пришлось. «По изворотливому все еще ведется дознание, так что пока порадовать нечем. Но вы не сомневайтесь, все разрешится к вашей пользе», — заверил чиновник. «И не только моей», — не сдержался я. «Это уж как водится», — не стал же маниться тот. «Его уже оценили», — поинтересовался «Я». «Так и есть. На вашу долю придется один миллион триста три тысячи сто рублей тридцать копеек». «Неплохо», — хмыкнул я. «Да прямо хорошо. Чего уж там?» — улыбнулся чиновник и добавил. «К тому же скоро вас можно будет поздравить с воздушным охотником, причем двух степеней сразу». «Экко вы спешите, уважаемый Спиридон Трифонович. Решение по первому еще не принято, а вы уже только приведенный фрегат в заслугу ставите». «Не мне вам рассказывать, что это лишь формальности. Коль скоро Его Величество лично вам благоволит и оказывает заступничество, то и дознание будет проведено со всем прилежанием. Уж можете не сомневаться. А вина их и без того определена. Все три капитана – известные разбойники в этих широтах. Пусть понапрасну кровь и не лили». «Спиридон Трифонович, а как так случилось, что я один на все Карибы охочусь за корсарами?» Так ведь они зубатая добыча, и без доброй драки их за глотку не взять. Это только вы с ними так к походе разбираетесь. Военным же вязаться с разбойниками себе дороже. Так-то разнесут в пух и перья, но потом головной болью маяться придется. Знаете, как говорят, не тронь дерьмо, так оно и вонять не станет. Ясно. Ну, документы сдал, вопросов у вас вроде бы нет. Тогда, пожалуй, пойду я. Хлопнув себя по коленям, поднялся я со стула. «Заходите еще, буду рад вас видеть». Чиновник вышел из-за стола, чтобы проводить меня. «Вы прямо не сомневаетесь в том, что я в скорости опять притащу приз?» «В ком ином сомневался бы, но в вас верю», — заговорщицки улыбнулся чиновник. «Ну вот радостно ему. В кои-то веки появился кто-то, от кого и ему польза немалая перепадает». Барбадос достался русскому царству в результате войны с бритами лет 20 назад. Тогда царь сюда отдельную эскадру послал, решив воспользоваться моментом и получить собственную базу в этих широтах. Сам остров захватили сходу и без проблем. А вот после пришлось зубами вцепиться. Да потом еще и дипломатам досталось. Государь волю свою выразил недвусмысленно. «Барбадос он не отдаст, даже если придется продолжить войну». «Глядишь, еще чего оттяпает!» Ну что сказать, бритам тогда хорошо перца под хвост подсыпали, и инициатива была на стороне Ивана VI. Рюрикович согласился уступить многое из захваченного, но вот этот клочок суши на Карибах остался за русским царем. Так вот, за все прошедшие годы Барбадос ничем примечательным не выделялся. Может, у прежнего царя и были какие-то особые планы на этот регион? Дмитрия IV они явно не занимали. Государь здесь представлял воевода, в руках которого была сосредоточена как гражданская, так и военная власть. Для обороны у него имелся отряд военно-воздушного флота Русского царства. Основой экономики острова является все тот же сахарный тростник, разве только возделывают его наравне с обретшими свободу неграми русские мужики. Через Барбадос осуществляется торговля с испанскими колониями, куда посторонним ходу нет. Уже более двух сотен лет купцы европейских стран ведут там торговые операции через испанских же посредников. В пику англичанам исключение сделали только русским торговцам, да и то объемы товарооборота незначительные. Однако маржа настолько велика, что у купцов драчка идет за возможность влезть в небольшую квоту. Я вышел на широкое парадное крыльцо воеводской управы и осмотрелся. Остров уже более 20 лет принадлежит русскому царству, но бурного развития приобретенной колонии и строительного бума тут не случилось. А потому, хотя Бриджтаун и переименовали в Георгиевск, вид его оставался прежним, выдержанным в английском колониальном стиле. Что-то там строится на окраинах по мелочам, но на общую картину не влияет. Горин Федор Максимович... Подойдя ко мне, поинтересовался унтер в черном жандармском мундире. Ожидавшие у авто топор и рупор подобрались в готовности прийти мне на выручку. Я подал им знак и с любопытством посмотрел на жандарма. «Слушаю вас, господин унтер-офицер». «Вас вызывает к себе начальник жандармского управления, их благородие, ротмистр Мельников». «Хорошо, я сейчас же навещу его», согласно кивнул я. Потом вновь посмотрел на своих телохранителей и слегка развел руками, мол, ничего не поделаешь, и направился в соседнее здание. «Как-то слишком уж часто я общаюсь с жандармами. Не к добру это. С этими ребятами ухо нужно держать востро, не то еще и голову оттяпают. Хотя в этот раз вызов вполне ожидаемый». Управа представляла собой не оштукатуренный двухэтажный кирпичный дом. «Крыша черепичная, четырехскатная, со слуховым окном, прямоугольные окна с ставнями, неширокое крыльцо с двумя колоннами и фронтоном. Возможно, в прежние времена он был жилым, но с приходом русских здесь обосновались стражи престола. Часть первого этажа отведена под паспортный стол и другие службы. Непосредственно жандармские чины разместились на втором». «Добрый день, Федор Максимович. Наконец-то я имею честь познакомиться с вами лично». — Позвольте представиться, Мельников Агей Данилович. — Горин Федор Максимович. — Впрочем, вы это и так знаете. — Пожимая руку хозяину кабинета, произнес я. — Ну так слухами земля полнится, — с улыбкой пояснил он. — Странно. — Что именно? — изобразил искреннее удивление ротмистр. — Вы вызвали меня, отправив за мной жандармского унтера, и в то же время представились неформально, словно нам предстоит светская беседа. «Позвольте, Агей Данилович, развеять ваше заблуждение, если таковое имеет место. Я, несомненно, молод, однако относитесь ко мне не по годам, а по заслугам. Не люблю, когда ко мне относятся, как к мальчишке». Мельников вернулся за стол и, откинувшись на высокую спинку стула, пристроил кисти рук на столешнице, сцепив их в замок. «Меня предупреждали, что вы не так просты, как может показаться», произнес он уже другим тоном. «Вас не обманули, Агей Данилович». Я улыбнулся и кивком обозначил легкий учтивый поклон. «Итак, чем могу быть полезен жандармскому управлению?» «Насколько я знаю, мои приватирские дела проходят сугубо по воеводской управе, где я уже успел отчитаться об очередном рейде». «Не совсем так, Федор Максимович. До тех пор, пока вы не атакуете невинных купцов, сам рейд нас, конечно же, не касается». «Однако есть кое-что, что мы никак не можем обойти своим вниманием». «И что же это?» «Ваши новые пушки», – расцепив пальцы и слегка разведя ладони, произнес ротмистер. «Не ракетные установки, не новые ракеты, хотя снаряды имеют реактивную тягу, и выстрел сравним с пуском ракеты, а именно пушки». «Впрочем, чему я удивляюсь, коль скоро мне прекрасно известно о наличии на борту как минимум троих агентов охранки». «А что не так с моими пушками?» — изобразил я непонимание. «Ну вот, а говорили, что с вами лучше вести серьезный прямой разговор, а не разводить эти «И все же, от чего мои пушки заинтересовали жандармское управление?» «Вы серьезно не понимаете, что за оружие создали?» «Не отдаете себе отчет о том, что это предоставляет абсолютное превосходство их обладателю?» «О-о-о, полегче, Агей Данилович». «Абсолютное превосходство!» «Позвольте полюбопытствовать, кто пришел к такому умозаключению?» Положив руки на столешницу и чуть подавшись вперед, поинтересовался я. «Вообще-то я знал ответ. Это вывод ротмистра Мельникова, восседающего передо мной. Флотских не так просто раскачать. Военные всех времен и миров слишком консервативны, и любую новинку неизменно воспринимают в штыки, во всяком случае, пока им не пустят юшку. «Будь иначе, и меня уже атаковали бы офицеры базирующиеся на Барбадосе отряда военно-воздушного флота русского царства. Но, как и в случае с пулеметом, мои пушки заинтересовали именно жандармов. Помнится, коллега Мельникова из Менска, ротмистер Остраухов, заработал себе жирный плюсик, когда сумел рассмотреть потенциал моего пулемета. И вот теперь на мне решил погреть ручки еще один. А я и не против, если что». «Полагаете, что это не так?» — склонив голову набок, поинтересовался хозяин кабинета. «Я знаю, что это не так». Я покачал головой. «Агей, Данилович, артиллерия на борту дает мне всего лишь временное преимущество. На фоне того, что командиры крейсеров великого князя Большекаменского порой принимают моего носорога за разбойничий корабль и считают легитимной целью, мне необходим козырь, чтобы защищаться». «К тому же совсем недавно я получил во владение вотчину, и мне просто необходимы средства для ее обустройства. Благодаря пушкам я захватил уже пару пиратских фрегатов и на скидку получу за них 2,5 миллиона. Неплохой задел». «Но, возможно, это стало именно благодаря пушкам», — не унимался ротмистер. «Они не так много значат, если нет преимущества в той же скорости для выдерживания нужной дистанции боя». В то же время, чтобы сбить прицел, противник может маневрировать или уйти в облака, в конце концов. На дистанции свыше 700 сажен рассеивание снарядов начинает быстро увеличиваться, и на 3000 оно уже таково, что попадания составляют не более 20%. Если противник не уволен, наводчики недостаточно хороши, а погода неблагоприятна, то и того меньше. В то время, когда основное вооружение крейсера, его авиагруппа, по-прежнему все так же является грозным оружием. Так что я бы поостерегся мои пушки называть абсолютным оружием. Можете рассказать о них? Да тут, собственно говоря, и рассказывать-то не о чем. Я просто срастил ракету, ракетную установку и пушку, получив на выходе нечто среднее. Стреляет дальше и точнее реактивных снарядов, но проигрывает орудием, Разве только из-за гладкого ствола и меньшего давления газов получилось сделать тонкостенный снаряд и вложить в него больше пероксилина? Хотя по могуществу заряда он все же вдвое уступит ракетам среднего калибра. И в чем секрет? В выбрасываемой реактивной струе, конечно же. Благодаря этому у орудия отсутствует отдача. Правда и начальная скорость снаряда невелика. Чтобы ее увеличить, у нее имеется разгонный двигатель. «Работает 4 секунды, увеличивая скорость почти вдвое, и как результат повышается точность». «А чего вы не захотели поделиться секретом с нашим флотом?» «Хотел провести испытания в реальных условиях». «Вы намереваетесь только испытать новое оружие, но демонтируете все ракетное вооружение. Как-то не похоже на испытания». «Хорошо», – пожал я плечами. «Я с самого начала верил в свои расчеты». Но доказывать что-либо господам адмиралам из военно-воздушного ведомства я не собираюсь. Очень хочется получить мои пушки. Что же, я предоставлю документацию, опытный образец и сотню снарядов. Пусть искают, вертят, стреляют и делают выводы. Вы не готовы отстаивать свое детище, но от лицензионных отчислений не откажетесь. Не такова ли была ваша позиция и по пулеметам? Именно и она полностью себя оправдала. Как сработает и в этот раз. И когда вы сможете передать обещанное? Сегодня же отдам своему поверенному соответствующее распоряжение по получению привилегий и предоставлению опытного образца приемной комиссии. То есть вы не сомневались, что к вам обратятся и заранее подготовились? Разумеется, я в этом не сомневался. Эти пушки не перевернут тактику ведения воздушного боя но все же внесут в нее существенные изменения. Неужели вы полагаете, что я этого не понимал? И да, поверьте, лицензия казня обойдется недешево. Это уж как водится. Вы имеете славу человека, который не упустит свою выгоду. Покинув жандармское управление, я направился прямиком в трактир, где мы договорились встретиться с Настей. Пока ожидал ее, связался с присяжным поверенным Митрофановым И отдал все необходимые распоряжения Благонужный человек у него уже имелся Именно он представлял мой пулемет Не вижу проблем в том, что теперь это безоткатное орудие «Привет, давно ждешь?» Спросила Настя, опускаясь на стул напротив меня «Не очень, но думаю, что заказ уже готов» Я встретился взглядом с половым И тот, коротко кивнув, поспешил на кухню А вскоре появился с подносом, заставленным моим заказом «Как все прошло в управе?» – поинтересовалась Настя. «За изворотливого мы получим миллион триста. Отличная цена!» – удовлетворенно кивнув и придвигая к себе тарелку с мясными щами, произнесла она. «И правда отличная. Тем более если учесть, что парни не имели права на долю в добыче. Они состояли у меня на службе, получали жалования и полагающиеся боевые, которые должен заметить куда выше, чем у кого-либо другого». Впрочем, премиальный экипаж, конечно же, получит, в зависимости от личного вклада. И это не все. Также подступаясь к первому, многозначительно хмыкнул я. «Ого! Да у тебя прям насыщенная первая половина дня!» Меня вызывал к себе начальник жандармского управления. Я сделал паузу и добавил. «По поводу пушек». «Значит, все сработало именно так, как ты и рассчитывал?» «К чему ломиться в дверь, толкаться плечами и доказывать, что ты не дурак, если это удовольствие можно предоставить другим? Опять же, я хочу получить максимум выгоды. Пока суд до дела, мы сумеем захватить еще пару-тройку корсаров и значительно пополнить нашу машну. Ты ведь помнишь, что нам нужно очень много денег?» «Твою машну, Горин, и это тебе нужно очень много денег. Я заключила с тобой договор и получаю жалование. Кнув в мою сторону ложкой, поправила меня Настя. «Это уже не смешно. Ответь уже согласием и поставим в этом вопросе точку». «Я все еще думаю», — покачала головой она и вновь вернулась к прерванной теме. «И сколько у тебя есть времени?» «Думаю, производство пушек и боеприпасов наладят уже к весне будущего года. В это же время я начну получать лицензионные отчисления». Закончив с обедом, мы вышли из трактира и хотели было направиться к автомобилю, как я приметил Василису и Бивня. Вообще-то ничего удивительного. Они часто бывали вместе как вдвоем, так и в компании других пилотов. Но тут один нюанс. Они только что вышли из гостиницы. «Ты подумала о том же, о чем и я?» Дернув меня за рукав, спросила Настя. «А ты думаешь, они ходили туда, чтобы полюбоваться достопримечательностями?» Делая знак телохранителям оставаться на месте и, направляясь в их сторону, произнес я. «Горин, не надо!» – попыталась она остановить меня. «Ага, щас!» – возразил я. «Василиса Семеновна, Борис Степанович, какая неожиданная встреча!» – окликнул я их. «Есть! Ни разу еще я не наблюдал настолько смущенную Василису, не говоря уже о бивне, которому подобное казалось вообще не свойственно». «Не вижу ничего неожиданного. Город не столь уж и велик», — нашелся с ответом Бивень. «Ну да, и гостиниц тут предостаточно». «А что вас так удивляет, Федор Максимович?» — теперь уже взяла себя в руки и Ларионова. «Признаться, от тебя, Василиса, я такого не ожидал». «С чего бы?» «Да так, ни с чего». «А вот недомолвок не надо, Лютый», — покачав головой, произнес Бивень. «Я имею серьезные намерения в отношении Василисы Семеновны, а потому хотел бы ясности». «Оно действительно того не стоит». «Понимая, что совершил глупость, смутился я». «Вот какого хрена? Ну шли они, и шли бы себе. Ведь Настя попыталась меня остановить. Но нет, захотелось поддеть. А вот теперь чувствую неловкость. Господи, и ведь нет какой. За плечами солидный жизненный опыт». Мда, Что ни разу не мешает порой совершать глупости». «Лютый!» — сказал «А, говори и Б», — вновь потребовал Бивень. «Ну, признаться, я думал, что Василису мужчины не интересуют». «С чего такие выводы?» — покраснев, возмутилась Ларионова. «Я ни разу не видел, чтобы ты к ним проявляла интерес. А еще Мария...» «Федя, ты дурак?» — опешив спросила она. — Похоже, ему сегодня напекло голову, — едва сдерживая смех, поддержала ее Настя. — Пожалуй, что не сегодня, а давно и крепко, — покачала головой Ларионова. — Согласна, тяжелый случай, — глубокомысленно произнесла Бирюкова. Бивень смотрел на меня, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться во все горло. И в этот момент в моей голове зазвучал голос Курасова. — Федор Максимович... «Да», — поднеся палец к горошине за ухом, поспешно ответил я. «Удачливые собираются покинуть гавань. Мы его пометили», — доложил безопасник. Курасов со своим помощником Борчевым сейчас находился на Ямайке, где и базировались карибские пираты. Именно по этой причине они и чувствовали себя в относительной безопасности. Разгромить их базу означает объявить войну англичанам, которые искренне никак не могли понять, что в порт-рояле находится самый настоящий разбойничий вертеп. «Отличная работа, Вадим Альбертович. И уже к своим собеседникам. Ну что, друзья мои, у нас новая цель. Некий капитан Родерик Кейси». «Это отлично, но...» — начала было Василиса. «Ой, все. Шуток не понимаешь, что ли?» — отмахнулся я, чувствуя, что уши опять начинают гореть».